4. Этого просто не могло быть. Лишь Джия, Ханакура и Нанжи знали это имя, больше никто во всем мире. Даже если кого-то из них схватили, вряд ли у колдунов было время на то, чтобы извлечь необходимую информацию, под пытками или любыми другими средствами, какие только Уолли мог себе представить. Джия называла его по имени на корабле, у сходней. Вокруг не было никого, кто мог бы подслушать. Вероятно, даже Брота не могла его услышать. Вероятно, это был невидимка или телепат. Однако, если колдуны обладали любой из этих способностей, то они были непобедимы. Ого, ты, кажется, забеспокоился, ухмыльнулся колдун. Ты ведь говорил Джи, что доверяешься богине. Никто не мог этого подслушать. Оли знал, что побледнел и отчаянно старался подавить дрожь во всём теле. Страх, да, Более того, страх перед неизвестностью. Однако больше всего его приводила в ярость собственная ничем не оправданная глупость. Идиот. Иди, бросил четвёртый. Туда. Он кивнул в сторону сходни. Капитан корабля был, вероятно, не настолько глуп, как могло показаться. Он уже успел скрыться на палубе. Работа прекратилась. Оля поколебался, затем пожал плечами и повернулся. Он прошёл между котлами, остановился у сходни и обернулся, глядя на колдунов. "Дальше, к кораблю", вежливым голосом скомандовал четвёртый. Оли послушно подошёл к краю пристани и нырнул поднастил. Колдун удовлетворённо кивнул. "Не люблю запаха воинов". Его смех звучал столь же поразительно, как и голос. Молодой колдун улыбнулся. "Сними повязку", приказал он. Руки его были сложены на груди. как и у его начальника. И флейта исчезла. Видимо, магия действовала на близком расстоянии. Оли покачал головой и впервые за все время заговорил. «Я безымянный, на службе богини!» Голос его звучал более твердо, чем он ожидал. «Ты воин седьмого ранга, а мы здесь почитаем огненного бога. Сними эту тряпку и завяжи волосы обратно!» Оли молча подчинился. Почему руки обоих колдунов были теперь спрятаны внутри объёмных рукавов? Казалось, что они что-то скрывали, то ли какое-то оружие, то ли некий колдовской амулет. Даже нож не предвещал ничего хорошего, а как бороться с магией, Оль не имел никакого понятия. Их глаза холодно смотрели из-под капюшонов, но, похоже, они несколько не успокоились, когда их пленник оказался от них в некотором отдалении. Означало ли это, что для того, чтобы их заклинания подействовали, требовалось некоторое время, и они нуждались в некотором расстоянии между собой и своими жертвами? Если так, то Олли уже мог признать себя побежденным, поскольку теперь он был еще в большей степени окружен со всех сторон, чем прежде. Вода с одной стороны, рулоны ткани позади, и доходившие до уровня груди настил впереди. Он посмотрел вниз. Между пристанью и обшарпанным бортом корабля оставалось некоторое расстояние. Там было достаточно места, чтобы прыгнуть в обманчиво безмятежную воду. На земле он не стал бы колебаться, но здесь, даже в гавани, вода была чиста от плавающего мусора, за исключением нескольких кусков дерева. Он не мог больше доверять богам, полагая, что те поймут его невежество и защитят его от пираний. Его уже предупреждали. Чудеса никогда не совершаются по требованию. Путь к бегству был отрезан. "Если хочешь, прыгай", издевался старший колдун. "Это сэкономит мне заклинание и избавит меня от необходимости сталкивать тебя туда". "Я подожду", ответил Олли с со совсем спокойствием, на которое был способен. Колдун торжествующе ухмыльнулся, потом сказал своему спутнику, не отводя взгляда от Воена: Сначала мы должны разобраться с моряком-сообщником. Оставьте его в покое, крикнул Олли. Мы даже не были с ним знакомы до сегодняшнего дня. Я захватил его корабль под угрозой меча. Он говорит неправду, Воен. Обычное наказание за лжесвидетельство полный рот горячих углей. У него не было выбора, Адет. Я держал меч у горла его сестры. Четвёртый поколебался, думая: "Ты лжёшь, Воен, но мы будем милосердны". Покажи ему, для чего мы используем котлы, раз ему так интересно. Третий направился к Томеяну, скользя среди медных котлов словно призрак, казалось, не касаясь земли. Он подошёл к нему вплотную и пристально посмотрел в глаза капитану, который был вынужден отступить, упёршись в медные перегонные аппараты. Значит, хочешь знать, чем мы занимаемся, так? В голосе Колдуна звучало веселье. Похоже, он был более самоуверенным из двоих, и, соответственно, старший колдун не был столь самоуверен по сравнению с ним. Это означало, что надежда всё же есть, но где и какая? Оли не мог видеть лица Тамиана, только его спину, но мог слышать ярость в его голосе. Прошу прощения, я не знал, что они принадлежат вам. Назревало нечто злоее. Голос колдуна звучал издевательски. Что ж, поднимай дым, и я тебе покажу. Нет, огрызнулся Тамияна. Подними, огрызнулся в ответ Колдун. Маряк упер руки в бока. Нет. Колдун что-то пробормотал и махнул рукой перед лицом капитана. Тамияна сердито отпрянул. Потом он закричал и схватился за щеку. Он сложился пополам, ругаясь и топая ногами. Олис сжал кулаки и посмотрел на четвёртого. Тот всё ещё смотрел на воина, явно наслаждаясь его бессильной яростью и ужасом. Разъяренный Тамиана выпрямился и схватился за нож. Нож исчез. Потрясение, похоже, несколько его отрезвило. Он повернул полное страха лицо к Олле. Он побледнел от боли, и с одной стороны его рта виднелся страшный ожог. Он тряс левой рукой, словно его пальцам тоже было больно. Когда кто-то слишком досаждает воинам, они отрезают ему уши, сказал третий. Мы не такие варвары. Но мы хотели бы помнить всех, кто приступает к границе нашего терпения. Это предупредит любого из моих собратьев, кто встретит тебя в будущем, что тебе нельзя доверять. А теперь, капитан Тамияна, подними этот котел». На почтительном расстоянии позади колдунов собиралась толпа, а сверху за ними наблюдали моряки. Тамияна бросил на Уолли яростный взгляд. Он присел и обхватил руками большой котел. Он не был тяжёлым, и Тамиян выпрямился, снова поворачиваясь лицом к своему мучителю. Мы используем их, капитан, чтобы разводить в них птиц, сказал третий. Не веришь? Смотри. Он протянул руку и снял крышку. Прямо в лицо Тамияна с шумом спрыгнула белая птица. Ошеломлённый, он отпрянул назад, споткнулся о какой-то горшок и рухнул на землю. Под металлический грохот покатившихся котлов Двое колдунов от души рассмеялись, и мгновение спустя послышался смех моряков с корабля, а также со стороны продолжавшей расти толпы возле фургона. Тамияна, пошатываясь, поднялся. Птица кругами взмыла в небо и скрылась. Молодой колдун повернулся и снова подплыл к своему начальнику. Оба посмотрели на Уолли. «Теперь твоя очередь, воин», — сказал своим высоким голосом четвертый. В сердце Оли отчаянно билось. И он думал о том, сколько потребуется времени на заклинание и как быстро он сможет прыгнуть. Ему следовало это сделать, пока второй измывался над моряком. Последовала пауза, мучительно долгая пауза, во время которой колдуны смотрели на воина, а воин смотрел на них. Оля старался дышать медленно и не напрягать мускулы. Но вскоре ему самому уже хотелось, чтобы они наконец начали что-то делать, чтобы они не замышляли. Ты оказался поразительно глуп, Олли, сказал четвёртый. Даже для воина ты был чересчур глуп. Я с этим не спорю, ответил Олли. Что дальше? Четвёртый слегка кивнул под капюшоном. Это очень скромный воин, Колдун Рисалипи. Разглядывая скрытое в тени лицо, Олли заметил на нём бисеринки пота. Калдон не хотел убивать. Вероятно, если бы Олли собирался на них напасть, он мог бы это сделать, но холоднокровное убийство не каждому по вкусу. Олли знал это. Коричневый капюшон повернулся к оранжевому и что-то тихо прошептал. Возможно, третий предлагал совершить казнь. Нет, рассолипе сказал четвёртый. Думаю, наш скромный воин может стать примером для других. Я предлагаю тебе выбор, лорд Олли. Ты можешь сейчас умереть или доползти обратно до своего корабля на брюхе, демонстрируя свою покорность. Надежда. Надежда, словно маленький огонёк, вспыхнувший среди погасших углей. Оли Смит готов был скорее проползти на брюхе, нежели погибнуть. И после этого я и корабль сможем безопасно уйти. Ты можешь мне в этом поклясться. Даже столь слабой попытки сопротивления оказалось почти достаточно, чтобы колдун передумал. Торг здесь неуместен, взвизгнул он. В этот момент младший снова что-то ему предложил. Хорошая мысль, знаешь, воин, мы в гильдии колдунов клянёмся огнём. Снимай эту тряпку и бросай сюда.